Глава 55. Гинта дошла с Таней до самого дома, чтобы потом, выждав, когда ее окна сначала загорятся, а потом погаснут, отправиться обратно. Вздрагивая от малейшего шороха, она шла в свете фонарей и думала о том, что не испытает и тени сомнений в правильности того, что сделала. Да, она врач, пусть и в прошлом, но разве врач не может переживать столь глубокой ненависти? Теперь когда перед ее глазами все еще стояла картина в виде измазанного землей и тленом куска полиэтиленовой пленки, когда сдерживать слезы уже не представлялось возможным, Гинта со всей определенностью приняла тот факт, что никогда больше не переступит порог больницы ни в качестве хирурга, ни простой медсестры или санитарки. И дело было вовсе не в ее ранении, повлёкшем за собой неврологические проблемы, а в том, что она нарушила заповедь «не навреди» и стала обычным человеком. А обычному человеку свойственны противоречивые поступки и чувства. Гентуся, жизнь прекрасна, будь собой никогда не предавай собственных принципов. А если случится так, что ты почувствуешь сопротивление, значит, что-то изменилось в тебе, именно в тебе. Слушай себя, девочка, только себя, и никогда ни о чем не жалей. Гинта шмыгнула носом и вытерла глаза шершавыми ладонями. Почти все разошлись. Скорая уехала. Ворота дома были раскрыты. Двое полицейских занимались автомобилем. Остальные находились во дворе. «Вы куда, гражданочка?» Обратились к ней, когда она подошла ближе. «Я работаю здесь. Убираю. Готовлю». Гинта привалилась плечом к стойке ворота и опасливо огляделась. а «В доме еще кто-нибудь, может быть, не знаете?» «Его жена», — дернула шеи Гинта в сторону машины. «Альбина, она внутри». «Вот черт! а мы стучались, но никто не вышел», — переглянулись мужчины. «Она больна», — хрипло сказала Гинта и сжала пальцы в кулаки. «И сама не сможет открыть». «Без постановления как-то...» — почесал подбородок полицейский. «Альбина не может даже встать» упрямо заявила Гинта. Мужчины вновь переглянулись, а затем один из них подошел к дверям и достал телефон. «Гляньте у потерпевшего ключи от дома и привезите сюда. Внутри женщина. Их уборщица говорит, что она лежачая. О я знаю? На месте выясним. Пусть эксперты подъезжают и забирают останки. Да, в машине. Наши сейчас все запротоколируют и можете увозить. Понятия не имею, кто это. И пусть спецы приезжают. Может, это по их делу». Гинта подавила в себе тяжелый вздох. Эхом в ней все еще слышались отголоски слов Тимофея Ильича, но с каждой секундой звук его голоса слабел, словно уносясь в дальнюю даль, туда, откуда еще никто не возвращался. Она продругла, несмотря на теплую ночь, скукожившись возле ворот незаметной тенью. Гинта наблюдала за тем, как оперативники складывают в пакеты, лежащие возле сарая лопаты, как расставляют возле автомобиля флажки и много курят, переговариваясь между собой о том, что Брагу заказали, или свели с ним счеты за старые обиды, или же наоборот, за то, что тот влез во что-то серьезное и по своей привычке решил в итоге загрести все под себя. Вскоре приехали еще две машины, и только тогда ее опять заметили. Но лишь для того, чтобы уточнить, кто, по ее мнению, должен находиться в доме и почему хозяйка сама не может открыть дверь. Гинта отвечала спокойно и кратко. «Ведь, когда говоришь правду, тебе не о чем переживать». Она прекрасно ориентировалась в доме, поэтому, как только вошла следом за мужчинами, включила свет и направилась к кладовке. «Подождите!» Остановили ее, и Гинта встала как вкопанная, прижимая влажные ладони к бедрам. Щелкнул выключатель. Гинта не выдержала напряжения и сунулась между двумя оперативниками. Альбина испуганно щурилась, прикрывая рукой бледное заплаканное лицо. Когда она заметила гинту, губы ее задрожали, и из глаз вновь полились слезы. В воздухе стоял отчетливый запах мочи. Выйдите! твердо сказала Гинта, но мужчины, будто не слыша ее, продолжали смотреть на жену Бражникова, измученную с грязными волосами и дурно пахнущую. Что вы здесь делаете? спросил наконец один из них а второй толкнул его в бок указывая на бутылку, лежащую у дивана в луже водки. «Кто вы?» «Около часа назад на вашего мужа, Бражникова Виктора Алексеевича, было совершено покушение. Вы слышали что-нибудь?» «Я...» «Нет, кажется, нет. У меня голова болит. Он жив?» «Когда потерпевший был обнаружен, то еще. Оперативник кашлянул и потер переносицу. «А что с вами?» Он толкнул меня с лестницы, а потом заставил пить водку. Он хотел, чтобы я сдохла здесь. Выплёвывало каждое слово Альбина. «Это правда?» Опешивший второй оперативник повернулся к Гинте. Она лишь коротко кивнула. «Тогда я вызову врача, чтобы он подтвердил ваше состояние», покачал он головой, обращаясь к Альбине. «Вызывайте, я не против». Прошелестела она, падая головой на подушку. «Исследователя, расскажите ему, что тут у вас произошло?» «Никуда не выходите!» велел он и тут же замялся. «В смысле? Ну, вы поняли». Мужчины вышли, оставив дверь открытой. Гинта метнулась к Альбине и взяла ее за протянутую руку. «Как ты?» «Господи, я не знала, когда жить до утра!» схлепнула та. «Чувствую себя грязной свиньей. «Тебе больно!» Погладила ее по щеке Гинта. «Потерпи. Сейчас приедет врач. Настоящий врач. Он поможет». «А что случилось с Виктором?» «Я знаю только то, что в него, кажется, стреляли». «Думаешь, он выживет?» Зрачки Альбины расширились, будто она увидела змею. «Думаю, это будет мало похоже на ту жизнь, которую он любил», задумчиво произнесла Гинта и тут же добавила. «Послушай, я понимаю, что тебе сейчас очень плохо. Ты хочешь быть чистой, но нужно быть такой, какой он тебя сделал. Все должны видеть, как он с тобой обращался». Я попробую, не знаю, только смогу ли вынести все это. Сможешь. Главное, никогда не упрекай себя. Жизнь дается один раз, но некоторым. Губы Гинты тронула улыбка. Бог дает еще один шанс. Только бы с Алисой ничего не. Альбина застонала и закрыла лицо руками. Я слышала, что она уехала. Напиши ей. Может,. Гинта прислушалась к шагам за дверью. Рано или поздно она обо всем узнает и тогда доста себе весточку, ведь ты ее мать. Я ужасная мать. А я знаю, что это не так.